«Новые подозреваемые!» «Можно?» – постучался Рыжков в кабинет начальника первого отделения подполковника Журбина. «Добрый день, ротмистер. Проходите, садитесь. Я к вам, Юрий Сергеевич. Вот по какому делу?» Начал кудесник, устраиваясь на небольшом диване в углу кабинета. «Мне бы перекинуться парой слов с каким-нибудь осведомителем, работающим на политическое отделение и обретающимся в торговых рядах». «Думаете, у нас таковые имеются?» – подполковник поднял насмешливый взгляд на просителя. Полагаю, что понадобись мне филеры, орудующие в монастыре, то и они бы при желании отыскались. Включился в легкую пикировку Рыжков. Ну что же, располагаете? Журбин пожал плечами. Есть у меня один знакомец, промышляющий в рядах. Дрянь-человечешка, откровенно говоря, сведете меня с ним. от Отчего бы не свести, задумался начальник первого отделения. Свести с виду, но вот станет ли он с вами говорить? «За это поручиться не могу. Попробую найти с ним общий язык. А что конкретно вам, ротмистер нужно от моего знакомого? Случаем не про преждевременно нас покинувших торговцев коврами разузнать хотите?» «Вы очень проницательны, Юрий Сергеевич». «Что же, ждите его через, скажем, час в трактирчике на овражной. Найдете?» «Да, бывал там как-то», — вспомнил Антон Владимирович старый, немного покосившийся от времени двухэтажный сруб, где на втором этаже сдавали комнаты, а на первом подавали неплохого судака. «Ну и отлично, удачи», — вернулся к своим делам Журбин. «А, кстати, в партикулярном, пожалуйста». Рыжков поспешил в свой кабинет, где сменил форму на штатскую дорожную тройку серого сукна, оставив только планшет с документами, притороченный к ремню. «Егоров!» — кликнул он адъютанта. «Слушаю, Ваше благородие!» — тут же явился поручик. «До вечера меня не будет, если что-то срочное, постарайся сам». «Так точно, господин ротмистр!» — козырнул помощник начальника третьего отделения и проводил Антона Владимировича, закрыв за ним дверь кабинета. Перед тем, как отправиться навстречу, Рыжков решил зайти к контрразведчику и, заглянув в его кабинет, увидел Понизова, стоящему у выдвинутого ящика картотеки, и о чем-то размышляющим с веером карточек в руках. «Добрый день, Глеб Романович. поздоровался от входа рот мистер. «А, здравствуйте, Антон Владимирович!» — ответил ему подполковник. «Я уж собирался вас разыскивать!» «Говорят, вы от Журбина?» «Гляжу, у вас глаза по всему управлению!» — восхитился Рыжков. «Да уж куда там!» — махнул рукой Понизов. «Видел вашу спину, когда вы заворачивали от него!» чуть ворчливо уточнил начальник второго отделения. «Я, собственно, лишь поинтересоваться вашим отношением к гибели наших фигурантов», перешел к делу Антон Владимирович. «Имеете в виду, не причастен ли я к досрочному уходу из жизни агентов Ее Лютеранского Величества?» усмехнулся контрразведчик. «Увы, к сожалению, я только начал собирать о них сведения и даже вроде бы вышел на их возможных кураторов, но...» разочарованно развел руками подполковник. «Сами видите, игру мне поломали». «А может такое быть, что их убили именно потому, что обнаружили эту вашу игру?» предположил Рыжков. «Маловероятно», задумался Понизов. «Если только очень высоко наверху течет. Даже если бы и так, три дня, не тот срок, чтобы спланировать и произвести операцию по уничтожению агентов». «Тут что-то еще!» — кивнул контрразведчик каким-то своим мыслям и протянул по слогам. да маловероятно!» «Что ж, тогда можно эту версию спокойно отсеять!» — улыбнулся Рыжков старшему товарищу. «Буду держать вас в курсе! А, кстати, Антон Владимирович, куда это вы среди дня, да в штатском?» — заинтересовался Понизов. Журбин поделился контактами соглядатая, работающего в рядах на первое отделение. «Вот и Дурас спросить, может, он что видел, слышал, знает?» «Очень правильно с вашей стороны, господин ротмистер», — заметил Глеб Романович, провожая Рыжкова. «Пока суставы позволяют в поле работать самое верное решение». Через час Антон Владимирович уже выходил из брички в самом конце овражной улицы. «Гривенник накинуть бы, барин!» — с надеждой протянул старый извозчик, не по погоде завернутый в драный армяк и, по всей видимости, почуявший хорошее настроение пассажира. «А что сразу молчал?» — удивился Рыжков. Извозчик лишь виновато пожал плечами. «Ну, держи!» — кудесник порылся в кармане пиджака, выудил несколько монет и отсчитал нужную сумму. «Благодарствую!» — протянул тот и хлестнул понурую старую, как и он сам, конягу. Двухэтажное здание трактира, названного без изысков овраг, еще больше, чем помнил ротмистер, скособочилось на одну сторону, но казалось, что это ничуть не беспокоит хозяина заведения. Рядом с олиповатой вывеской совсем недавно подновленной свежей краской был нарисован пышный калач, улыбающийся самовар и от чего то орущий петух. Рыжков отворил такую же кривую, как и сам трактир, дверь, ужасно взвизгнувшую несмазанными петлями, и оказался в, на удивление, светлом помещении с низким потолком, ничем не обработанными, растрескавшимися толстыми бревнами стен, каждый стык между которыми был заботливо проторочен свежей паклей. Свежеокрашенный пол еще не успел вытереться, а на выскобленных до бела столах с лавками Лежали прихотливо вышитые пестрыми узорами салфетки. «Вас ожидают?» — подскочил к Антон Владимировичу Половой, отъевшийся детина поперек себя шире, с прилизанными маслом черными волосами, начисто бритой физиономией и носом картошкой. «Некий Филька Куролесов», — ответил Рыжков, сверившись с переданной дежурным запиской. «Попрошу», — Половой указал в сторону наполовину скрытого за очагом самого дальнего стола, за которым спиной ко входу, чуть сгорбившись, сидел некто, услышавший свое имя и украдкой в полоборота оглянувшийся. — Здравствуйте, — Антон Владимирович подсел к незнакомцу. — Ты ж только десником будешь, — зыркнул из-под лобья тощий молодой человек с недовольным, порченным оспинами лицом, бегающими маленькими глазками и чуть выдающейся вперед челюстью. — Именно я, — располагающе улыбнулся в ответ жандарм в штатском. «Ну, выкладывай, что у тебя за вопросы?» Филька опасливо оглянулся, не видать ли кого знакомого. Известны ли вам были покойные торговцы туркистанскими коврами, некто Сахир и Таймур?» «Чего это не припомню», — молодой человек снова рыскнул глазами по трактиру. «А так», — Рыжков выложил перед Филером пятиалтынный, — «так вот немного припоминаю». Протянул руку Куролесов, но ротмистер не дал ему схватить вожделенную монету, накрыв ее ладонью. «Чего, господа, желают отведать?» — подошел к их столику половой. «Сегодня у нас в честь дня осеннего равноденствия и ожидающегося синего звона особое менюс». «А что, в синий звон нечто особое есть, полагается», — сильно удивился Рыжков, пройдошистости содержателя трактира. «Кудесники прямо так и советуют», — нагнулся к клиенту тот с приватным полушепотом. Эту напасть просто необходимо встречать, наевшись блюдами, приготовленными исключительно на масле из финиковых косточек. «Прямо сами кудесники», — широко открыл глаза Антон Владимирович. «И небось каждое блюдо в копеечку влетит». «Еще бы, масло весьма дорогое, — с важно подтвердил Половой. У нас прямые поставки из Персии, никаких подделок, не то что у некоторых». Знаете, а, пожалуй, Рыжков сделал вид, что на мгновение задумался, а потом на лице его засияла открытая улыбка, и он щелкнул пальцами, запалив над собой зеленую искру чародейского светляка. «Ого — Ого! — уставился на своего визави Филька. — Прям сам делишный кудесник! А лицо полового на мгновение приобрело вид довольно смешной и растерянный, но он быстро справился с недоумением. «Простите, господин чародей», — повинился он бесстрастным тоном. «Желаете что-то из повседневного меню?» «Брал я у вас как-то судака повесьегонски, начал заказывать Антон Владимирович, едва заметно ухмыльнувшись. «Есть свежайший, только что выловлен, еще трепещет, с полчаса готовиться будет». «Отлично! Еще пожелания будут, господин Кудесник? Чаю, пожалуйста!» Сию Сиюминутус расплылся в улыбке половой перед явно обеспеченным клиентом, перевел на Фильку мгновенно ставший строгим взгляд и чуть свысока пробубнил. «Вы, наконец, определились!» «Мне тоже, чай!» — вздохнул Куролесов с украдкой и некой опаской покосившись на Рыжкова. «Милейший, а что у вас есть, чтобы прямо сейчас подать можно было?» Ротмистр легко считал пульсирующий в глазах молодого человека голод. «Да вот, пожалуй, из суточных предложить могу-с», ответил половой. «Несите. Айн момент». «А сложно научиться вот так искры поджигать», — прошептал Филька, заговорщически склонившись к ротмистру. «Увы, мой друг, но для того, чтобы этому обучиться, в первую очередь у человека должен быть дар». «А вдруг он у меня есть?» — с надеждой посмотрел на жандарма Куролесов. «Увы, если дар не проявился в детстве, то шанс исчезающий мал», — развел руками кудесник. «Эх», — разочарованно вздохнулся глядатой первого отделения. Тем временем шустрый половой уже успел вернуться и поставить перед Антоном Владимировичем большую миску янтарных щей, в которых плавал большой шмат говядины с тонкими прослойками жира. И рядом же появилась тарелочка с двумя скипками свежего черного хлеба. Наполнившими все кругом вкусным ароматом пекарни. Непроизвольно сглотнул Филька. В животе его громко заурчало, а расширившиеся глаза наполнились мольбой. Ешь, это тебе, рот мистер аккуратно подвинул миску Куролесову и тот, оторопев на секунду, сразу же, не рассуждая, начал спора орудовать ложкой, помогая себе хлебом запихивать в рот постоянно вываливающиеся длинные куски капусты. Миска опустила меньше, чем за минуту. Филька не стал возиться ложкой с остатками бульона, а просто взял посудину обеими руками и с громким хлюпаньем допил все, что еще было на дне. <как> Сыто икнул развалившийся на лавке молодой человек, спрашивая твое благородие!» и отодвинул от себя пятак, так и лежавший между ними и Рыжковым. «Скажите, Филипп!» начал жандарм, аккуратно отхлебывая кипятющий чай, только что налитый половым из самоваров в стакан соловянным подстаканником. «Я Филимон», — слинцой поправил его Куролесов, а и глаза которого сами по себе пытались сомкнуться. «Пардон, Филимон, что вы можете сообщить об этих торговцах? В первую очередь меня интересуют не местные личности, имевшие с ними дело. э, -э, -э да ты небось про того чудного старика и всюду с ним ошивающегося смазливого франта». Тут Филька вспомнил о конспирации. Вновь тревожно огляделся, присмотрелся к красномордому купчине, державшему перед собой запотевшую рюмку и степенно опрокинувшему ее с тихим хэканьем. После чего он, не найдя ни одного знакомого лица, чуть тише продолжил. Да, были такие. Старикашка все из подваль расспрашивал людей, кто может подвязаться на не чистенькую работенку, и ему за небольшой интерес указали на небольно разборчивых бусурман. «Сможешь описать пожилого господина?» — напрягся рот мистер, почуяв, что наконец-то находится на верном пути. «А чего его описывать-то? Старикан как старикан, с бородой, важной при костюме. Я его только издаля видал». Филимон резко оглянулся на раздавшийся вблизи шорох, но сразу расслабился, увидев, что это всего лишь крупный отъевшийся домовик по-хозяйски тащивший уворованный у кого-то край черного хлеба. «А Франт?» «Этот какой-то деревянный, что ли?» — задумался Куролесов. «Но очень смазливый. Девки таких любят. Заглядываются. Если б не старик, парни б его быстро поучили, чтоб на нашей территории не ошивался». «А ты-то, небось, в первых рядах?» «Ну а что я?» «Хуже всех, что ли?» — зарделся молодой человек он Дунька, и та на него слюни пускала. — Давай пока оставим твою Евдокию за скобками, — показательно зевнул Антон Владимирович. — Подумай, может, еще что видел? Мелочи какие-то. — Не знаю никаких скобок, твое благородие, — чуть приподобидился Филька. — Какие такие скобки? — А ты неграмотен, что ли? — вздохнул жандарм. — Как есть, — пожал плечами молодой человек. — В общем, про Дуню, если захочешь, потом поговорим. А пока вспомни, пожалуйста, еще что-нибудь. Куролесов сперва призадумался, а потом воскликнул. А, и правда, было дело. Те двое еще вчера намылились куда-то, и к ним в бричку диваха подсела. Описать ее сможешь? Молодая, хорошенькая, из чистых, — закрыл глаза Филимон, пытаясь восстановить картинку в памяти. В чем-то белом худенькая, что тростинка, но высокая. А волосы какие? Волосы не помню. «Чуть сник молодец!» Я все это краем глаза видел. Один купчишка кошелек выронил, раззява. Так я за ним и бежать. Вернуть, чтобы, значится. «Бежал, значит», — усмехнулся мистер. «Вот прямо тебе истинный крест, чтобы отдать», — перекрестился Куролесов. Тут половой с торжественностью внес небольшую тарелку, на которой высился аппетитный конус изысканного блюда. Рыжков сглотнул подступившую слюну, рыбным ножом сделал аккуратный разрез сверху вниз и постарался осторожно подхватить вилкой все слои, подстилку из золотистой поджаренной молодой картошечки, кольца лука, нежнейшее белое филе судака, буквально разваливающееся на сегменты от одного прикосновения вареное яйцо и венчавшую все это великолепие раковую шейку. Антону Владимировичу было довольно сложно медленно нести вилку к рту, чтобы ни капли пропитывавшей блюда бешамели не сорвалось на стол. Но он справился, и божественный вкус разлился по его рту, а глаза ротмистра сами закрылись от удовольствия. «Ты, твое благородие, так вкусно ешь, что мне аж снова захотелось», — облизнулся Филька. Рыжков приоткрыл глаза и посмотрел на него с легкой укоризной. «Понял, понял». Засобирался молодой человек, увидевший кого-то за окном. «Пятиалтынный-то хоть можно взять?» «Бери», — приоткрыл глаза смакующий нежную мякоть Антон Владимирович. «Заслужил». Куролесов суетливо схватил монетку и мгновенно ретировался, по всей видимости, в сторону черного хода, скрывавшегося в самом темном углу обеденного зала. «Теперь надо бы наведаться в монастырь да попробовать найти, с кем же говорила нечисть перед тем, как сбежать через калитку», — строил планы Рыжков, продолжая наслаждаться судаком. В рабочем кабинете настоятеля стояла все та же полутьма, лишь окна были приоткрыты, отчего в палатах было свежо, а ветер доносил с улицы шелест трепещущих листьев осины. «Добрый день, отче!» — поклонился Рыжков, сидящему за рабочим столом и полностью погруженному в размышления настоятелю. «И тебе Бог в помощь, Антон!» Отец Вениамин перевел взгляд с иконостаса и перекрестил бывшего ученика. «Быстро ты вернулся!» «У меня появилась зацепка, которая выведет расследование на колдуна, в том числе и запустившего нежить на святую землю», — улыбнулся учителю Антон Владимирович и пересказал ему то, что узнал от Фанг Хе. «Не водился бы ты с шаманами, Антоша», — заметил отец Вениамин, выслушав историю до конца. «Они хоть и широко улыбаются, да и вроде как помогают, но... но...» Шаман всегда следует своей цели и благо, если его путь совпадает с твоим. Но как только тропки разойдутся, он безо всяких сентиментов и все с той же мудрой улыбкой начнет играть против тебя. И в чем цель шамана? А этого ты и не узнаешь, пока не станешь для него препятствием, грустно улыбнулся настоятель. Спасибо, учитель, буду иметь в виду, вновь легко поклонился рыжков. И все же фангхэ поделился со мной весьма ценными сведениями. Судя по его словам, нежить долго скрывалась у места силы. Во время поисков я был у источника, встретился там с Еленой Ланиной. И даже говорил с ней, теперь хочу расспросить ее вновь, однако никак не могу отыскать. «Ведьма была в то утро у источника?» — удивился отец Вениамин. «По ее словам, как раз вы-то и отправили ее туда учиться, различать в энергетическом потоке составляющую» ответственную за дух. Отправлял. Но она должна была заниматься этим ближе к вечеру, да и не больше часу в день. «Видимо, старательная девушка хотела поскорее ощутить себя чародейкой», улыбнулся Антон Владимирович. «Теперь понятно, отчего у нее ничегошеньки не выходило», вздохнул отец Вениамин. «Ну да ладно! Хуже-то она не сделала, просто время впустую истратила. Так не знаете, где мне ее разыскать?» «Иди, спроси у отца Никодима, ключника гостевого дома». Немного подумав, ответил настоятель. «Да вернись потом с нею ко мне». «Сегодня день осеннего равноденствия, и я подумал, что в «Синий звон» можно попытаться использовать один редкий метод для ее перековки в целительницу». Рыжков спустился в монастырский сад, шурша гравием. Неспешно дошел прогулочным шагом до приземистого двухэтажного гостевого дома, скрывающегося за густым переплетением колючих ветвей живой изгороди, и, поднявшись на низкое крыльцо, оказался в небольшом холле, где за старым потертым столом дремал с седобородой благообразный монах в опрятной рясе. «Здравствуйте, святой отец!» — тихо подошел к спящему Антон Владимирович. «А? Кто тут?» — всполошился ключник и поправил скособочившиеся и на самый кончик носа очки. «Не знаете, где мне найти Елену Ланину? Она у вас тут на постой определена. Ты ей вообще кто таковский будешь?» С подозрением посмотрел на Рыжкова ключник. «Чай, ухажер! Вам тут монастырь, вы свои шуры-муру вон за стеной водите!» «Ой, и льстите вы мне, батюшка!» — усмехнулся Антон Владимирович. «Девиц-то мне в дочери годится!» «А, поди разбери, что у вас там в миру творится, пробухтел старик. «Плавали, знаем. А где она может быть?» «Ты, мил человек, так и не ответил, кто будешь-то!» — настаивал на своем отец Никодим. «А я буду начальником третьего отделения уездной жандармерии, ротмистром Рыжковым». «Жандарм, что ли? Да еще и кудесник!» — подозрительность с лица ключника никуда не исчезла. «Они похож. Жандармы, они в форме ходят». Рыжков, не отрывая взгляда от монаха, щелкнул пальцами, и над ним загорелась зеленая искра. «Ну, э к много кто может». Точно так же щелкнул пальцами старик. И рядом со светляком ротмистра зажглась еще одна искра. А так, искра увеличилась в размерах, поглотила светляка, воплощенного монахом, расплескалась по стенам, полу и потолку, и начала пульсировать нежно-зеленым светом. «Все, все, ваше благородие». Поднял руки ключник, будто бы сдаваясь. «Вы мне так гостевой дом подождете. «Постараюсь обойтись без крайностей!» — рассмеялся Рыжков и перешел на деловой тон. «Так что можете сказать мне Аланиной? «А нет ее! Со вчерашнего утра, как ключ сдала, не видел!» — развел руками отец Никодим. «А куда отправилась, не сказала?» Ну, почему не сказала тетку в деревне проведать, да от покойной наставницы вещичек кое-каких оставшихся с мельницы забрать? А когда вернуться обещалась? Ничего не сказала, да и сторож ли я ей. Ну что же, святой отец, спасибо и на том. Прощевайте, ваш бродь. Нехотя перекрестил Рыжкова ключник и прошептал про себя. Ходят тут всякие перед самым синим звоном, сосредоточиться мешают. Антон Владимирович опять, крепко задумавшись, брел по монастырскому саду. Он чувствовал, что единственная ниточка, которая могла бы вывести на колдуна, была в руках бывшей ведьмы. Мало того, он небезосновательно полагал, что именно она помогла нежить и покинуть защищенный куполом монастырь и уже уверился в том, что как раз ее видел Куролесов, садящийся в бричку к некроманту. «Эх, девица!» сокрушенно прошептал про себя Рыжков, размышляя о том, что совсем несложно догадаться о причине такого ее поступка. «Одна наука, и никакой жизни», вспомнились ему слова неудавшейся «Ведьмочки». Антон Владимирович решил не возвращаться в управление. Пересчитав в кармане мелочи, он кликнул извозчика, дремавшего на козлах, стоявшей в тенечке старой брички. «Любезный, знаешь ли ты дорогу к мельнице?» «Это кто и что за рекой, или та нужна, которая у лесного пруда? Ее еще ведьма держала?» «Та самая, что покойной ведьме принадлежала». «Покойной? Надо же!» Ахнул извозчик. «Это гривенник будет. Далече и обратно еще никого не найти». «Обратно меня подождешь и поедем». «Тогда гривенник с алтынной «Давай дюжину копеек для ровного счета», — ухмыльнулся Рыжков. «Все равно спишь». «Веревки вы из меня вьете, барин», — вздохнул возщик. «Досадитесь уже». И стал понукать застоявшуюся клячу. «Но, шла Дорогой Антон Владимирович пытался вспомнить подробности ритуала воплощения личины, однако память никак не хотела возвращаться к мерзостным подробностям некроманских ритуалов. Извозчик стоило лишь брички покинуть город, затянул по старой ямщицкой традиции за унывную песню про снег, степь до да мороз. «Что ж ты, братец, тоску ты -то наводишь?» Отчаявшийся что-то вспомнить Рыжков слегка укорил возчика. А с песней все веселей ехать, пожал плечами тот, но все же замолчал. Да нет, продолжай, продолжай, разрешил рот мистер. Только вспомни, какую повеселей. Да какую уж повеселей, барин? Аж повернулся извозчик. Дорожные песни, они все такие. Залихватские, они только лишь по пьяному дел-то и годны. Никак кто встретится да решит, мол, Сергей Михайлов картошка с пьяных глаз пассажира весть взялся. эдак позору не оберешься. Тот возничий стал задорно хохотать, аж захлебываясь, так понравилась ему собственная шутка. Ну, за лихватскую и не надо, просто не такую грустную, сказал Антон Владимирович, дождавшись, когда извозчик отсмеется. Несколько минут ехали тихо, пока вдруг возница не затянул из-за острова настрежень да таким густым басом. Что заслушаешься, да и только. Вот, все лучше, чем про то, как в степи глухой умирал ямщик. Так рот, мистер практически и не заметил, как подкатила бричка к самой мельнице. Приехали, барин. Вижу. Прикорнувший рыжков, поднял чуть осоловелые глаза навозчика. Держи-ка ты два трех алтынных да выпаси пока что скотинку. Вон там, на лугу. Да что ж, барин. Нечто думаешь, будто я опасаюсь, что обманешь. Тогда так езжай. Извозчик тронул бричку, встал в тени у края заливного луга, сполз, скозил, да раскинулся в удобной позе прямо на земле, а коняга с удовольствием захрустела сочным разнотравьем. Антон Владимирович уже заметил, что вход в мельницу все так же закрыт щитом из досок, а значит, внутри, скорее всего, никого нет. «Елена Игоревна!» — на всякий случай прокричал Рыжков. «Елена Игоревна, вы здесь?» Лишь тишина да глухой плеск воды, стекающий из шлюза, были ему ответом. — Кудесник лягушек пугаешь, зачем? — пробулькал из прибрежных зарослей тростника беззвучно всплывший давишний водяник. — Ты вовремя, — обернулся рот мистер, хорошо, что сам выплыл. — Не стал чары ждать, кусаются, — тоскливо булькнула нечисть. — Скажи мне, видал ли ты с тех пор молодую ведьму, что была тогда со мною? — Не приходила. Вы уехали, потом мужики труп увезли. Все. — А тетка ее где живет, знаешь? — Не интересовался. — проворчала нечисть и скрылась под водой. И только Антон Владимирович успел подумать, мол, рано он порадовался, что нечисть появилась без призыва, как водяник снова всплыл. — Вот. — выбросил он на берег что-то блестящее. — Сам ищи ее вещь и, отвернувшись от удивившегося жандарма, вновь ушел под воду. Рыжков неспешно приблизился к берегу Нижнего пруда, носком туфли ковырнул нечто опутанное неопрятным клоком бурых водорослей, нагнулся и достал потемневшую брошь, отряхнул ее от влаги, завернул в носовой платок и сунул во внутренний карман. «Спасибо — Спасибо! — крикнул ротмистер куда-то в сторону тростника, а ответом ему стало лишь послышавшееся невнятное бульканье. Антон Владимирович, недолго думая, развернулся и быстрым шагом направился в сторону щипавшей траву лошади. «А вы, барин, какую Елену Игоревну кликали?» — поинтересовался, открыв один глаз извозчик. «Не ту ли пигалицу, что с тутошней ведьмой везде ошивалась?» «Ее самую», заинтересовался Рыжков. «Знаешь, где у нее тетка живет?» «Знаю, как не знать», — почесал затылок мужик. «В таком случае, айда к тетке?» «Как прикажете, барин!» Лениво вздохнул Картошка и взлез на козлы. Ехали недолго, лишь забрались на плотину да повернули дальше в лес. Там бричка попетляла узкой дорожкой среди дубов, берез и сосен, пока не выехала в золотистое, еще не скошенное поле. Лошадка явно обрадовалась простору и резво пошла в сторону видневшейся невдалеке деревеньки вздымая из-под копыт клубы пыли, быстро развиваемые легким ветром. Антон Владимирович любовался широтой, чуть чернеющей в дальней дали тучей, выпускавшей из себя казавшиеся с такого расстояния призрачными струи дождя, колоритными домиками, что стояли вдоль длинного каскада прудов посреди разноцветных полей и уходящей вдаль дикой аллеей альхи, разросшейся вдоль ручья, питавшего те пруды. Бричка остановилась на околице у калитки небольшого, вросшего в землю домика с чуть съехавшей на бок крышей и развесистой рябиной, росшей прямо у дощатого крыльца с хитрыми резными перилами. «Есть кто дома?» — нисходя с повозки, крикнул Рыжков. Из дому вышла еще не старая простоволосая женщина в сарафане, вытирающая руки серым льняным полотенцем чего вам господин тревожно спросила она подходя к калитке не вы ли будете тетушкой елены игоревны ланиной а что с ней еще сильнее разволновалась хозяйка дома ничего страшного просто никак не могу отыскать ее неделю уже не видела как собралась говорит, — в монастырь на целительницу переучиваться так с тех пор ни слуху ни духу женщина на глазах становилась все печальнее И чует мое сердце, что-то нехорошее с моей девочкой происходит. Извелась я вся, и сон дурной на медне привиделся. Не беспокойтесь, мы с ней, видно, просто разминулись. Постарался успокоить ее Рыжков. Если придет, передайте, что Антон Владимирович разыскивал, расспросить хочет, пусть к нему сразу же и идет. Ох, не надо ли мне самой идти ее искать? Не стоит, мягко остановил ее порыв рот, мистер. Счастливо оставаться. Трогай в город. Скомандовал он вознице. Женщина осталась стоять, обеими руками вцепившись в калитку и отчаянным взглядом провожая удалявшуюся бричку. Лошадка, явно истосковавшаяся в городе, а теперь вдохнувшая простор, весело и резво принялась стучать подковами, вновь поднимая пыль с полевой дорожки. Возница принялся задумчиво мурлыкать что-то себе под нос и, наконец, не удержался. «А вы, барин, что себе думаете? Будет ли этот синий звон последним? И наступит ли, а после него, акапалипсис?» Голос возчика был преисполнен то ли тревогой, а может, едва заметной ехидной подковыркою. «Ты же слышал, что поп говорит?» — уверенно ответил ротмистер. «День и час конца света не знает никто». «Врут, значит, люди», — успокоился извозчик. «Немного преувеличивают». Некоторое время ехали молча. «А как считаете, господин хороший, что такое есть синий звон?» Вновь заговорил Возница и, даже не дав пассажиру вставить слово, сразу же продолжил. «Я вот считаю, что это наказание роду человеческому за то, что используем чародейство, и что матушка-церковь православная этому потворствует». «Да ты, братец-философ, как я погляжу!» С долей иронии ответил Антон Владимирович. «Вот вы, барин, думаете, что я простой возщик?» — повернулся скозил тот. «А я, между прочим, очень успешный купец. У меня лавка в рядах, а извоз — это так, для души иногда выхожу». «Вон как!» — стараясь не рассмеяться, произнес Рыжков и вновь замолчал. «Вон, прямо у крыльца останови!» — указал вознице Антон Владимирович, и как только бричка замерла у ступеней главного входа в уездную больницу, рассчитался, накинув полушку сверху. «Благодарствуем, господин кудесник!» После небольшой демонстрации, устроенной ротмистром над высоким обрывом реки, когда он попросил ненадолго остановиться и применил поисковые чары на броши, возница явно преисполнился к пассажиру благоговением приправленным долей опаски. Извозчик тронул бричку, и она, набирая ход, поскрепела себе в сторону города. Рыжков вошел в лечебницу, отметил, что место вахтера так и пустует, поднялся на второй этаж по широкой лестнице и открыл дверь знакомого кабинета супруги. «Ты бы хоть постучался?» Нина Вячеславовна быстро строчила врачебной скорописью, сверяясь с пухлым потертым томом, а потому даже не подняла взгляда на мужа, только лишь усмехнулась. «А если бы я принимала даму?» «В таком случае у тебя была бы заперта дверь», — улыбнулся в ответ Антон Владимирович. «Так что у тебя произошло?» «Да ничего особенного, зашел уточнить один момент и попросить о небольшой помощи». «Для героя-избавителя больницы от нашествия домовиков мне, как целительнице, ничего не жалко». Томно закатила глаза Нина. «Можешь попросить даже о большой». «А для мужа, значит, ограничилась бы лишь маленькой», — ухмыльнулся Рыжков. «Как знать, как знать». Присоединилась к шутейной пикировке жена, но тут же сменила тон на серьезный. «Начни, пожалуй, с вопроса. У меня сейчас и свободной минутки нет, не могу много болтать». «Не слыхала, в покойницкую должны были на Медне поступить тела двух туркистанских торговцев. Мало того, что слышала, я их еще и препарировала». «Вот как!» — заинтересовался ротмистер. «Ну так все покойники с подозрением на потустороннюю причину смерти так или иначе, но проходят через мои руки», — безразлично пожала плечами целительница. «Собственно, в этом и состоял мой вопрос. Ты смогла определить, что именно их убило?» Что-то из раздела некромантии высушило их до состояния мумий. А подробнее? Рыжков почувствовал азарт. Почему именно некромантия? Во-первых, от обоих так и несло столомином, а это резко сужает круг подозреваемых до одной из европейских ветвей науки о потустороннем. Либо маги-католики, либо колдуны-протестанты. Тоном лектора начала Нина. Остальные школы столомин не переносят на дух. Я был совершенно уверен, что Горынин зря арестовал шаманов. Утвердился в своем мнении Рыжков. А во-вторых. Во-вторых, от некроманских заклинаний разит тленом и плесенью. Если бы покойных иссушил маг, к характерному стеламиновому аромату прелой травы примешивалась бы нотка застоявшейся болотной воды. У тебя есть протокол вскрытия? «Знала, что он тебе понадобится. Нина Вячеславовна практически не глядя достала из верхнего ящика стола несколько листов, заполненных писарским почерком и имеющие все положенные оттиски. «Спасибо, дорогая», — просиял рот мистер, укладывая бумаги в планшетку. «А теперь помоги, пожалуйста, с поисковыми чарами». Антон Владимирович положил на стол брошь. «А что мешает выполнить поиск самостоятельно?» Мне нужен перманентный чародейский компас, а в этом, если я не ошибаюсь, как раз сильный целители, — пожал плечами жандарм. Однократный поиск указал куда-то очень далеко за реку. Сейчас я не могу себе позволить многочисленные траты силы духа всего лишь на поиск. «И как бы ты без меня работал-то?» — Деломно проворчала целительница, положила брошь поближе и накрыла ее ладонями с растопыренными пальцами. «Кого ищем?» «Судя по украшению, это женщина», — с легкой ухмылкой посмотрела на мужа Нина. «Более того, ты ее знаешь». «Неужели та ведьмочка?» — глаза целительницы превратились в подозрительные щелочки. «Как приятно, что я женат на такой догадливой женщине», — ответил такой же ухмылкой Антон Владимирович. «Смотри, целители умеют не только лечить», — в голосе жены послышались нотки вроде бы шуточной угрозы. «Ты собираешься ревновать ко всем детям?» «Видали мы таких детей!» — фыркнула Нина Вячеславовна. Но тем не менее шепнула какую-то целительскую формулу, и брош накрыл маленький, почти прозрачный изумрудный купол, который, впрочем, быстро осыпался зеленью искр, сложившихся в крошечную тусклую стрелку. «Спасибо, моя хорошая!» Рыжков, пока жена не передумала, быстро схватил свежезачарованный компас. «С огнем играешь, милый!» Подпустив яду в голос, угрожающе улыбнулась Нина Вячеславовна, но потом, не выдержав, весело рассмеялась. «Кстати, об огне. Моя целительница не забыла о том, что сегодня осеннее равноденствие?» «И синий звон», — продолжила Нина за мужем. «Только я хотела спросить, сам-то ты об этом не забыл?» «Так и я про что?» — немного виновато протянул Антон Владимирович и продолжил. «Проследи вечером за детьми, а то ведь могут утечь на чудеса в туманах одним глазком посмотреть. Сама знаешь, как оно бывает». «А ты?» — встревожилась жена. «На поиске? «Увы». «У меня все только начало сходиться», — пожал плечами рот мистер. «Ну, все, не отвлекаю более». Поднялся он со стула. «К ужину не жди». Нина вздохнула, покачала головой и вновь углубилась в изучение схемы из массивного тома. Покинув лечебницу, Антон Владимирович решил не искать извозчика, а бодрым шагом поспешил в сторону управления, на ходу раскладывая по полочкам все, что ему удалось узнать, сопоставляя факты и наблюдения. Дорога заняла совсем немного времени, от силы полчаса. «Егоров, собирайся!» – скомандовал чуть утомившийся начальник третьего отделения. «Будем ловить наших фигурантов!» «Мы знаем, кто они!» – вскинулся адъютант, соскучающим видом записывающей очередные жалобы какой-то престарелой мещанки. «Почти», — рот мистер взглядом указал на посетительницу. «Зоя константинна помощник поднялся и сухо обратился к жалобщице. «Продолжим завтра». «Завтра? Как завтра?» — разочарованно воскликнула уже была превратившаяся в слух старушка. «Синий звон ведь уже нынче на закате, а она моих кур именно в туманах извести хочет» не беспокойтесь уважаемая вмешался антон владимирович если что я лично прослежу чтобы за каждую потрату соседка ведьма обязательно ответила перед законом так ей и передайте дескать сам начальник грозил покарать ну если сам начальник ответила зоя константиновна так а что за фигуранты то а это уже бабуля дело жандармерии начал выпроваживать просительницу егоров та нехотя поднялась с неудобного стула И с видимой неохотой покинула приемную, не попрощавшись, да еще и негромко фыркнув у самой двери. Я пока сменю меню штатское, продолжил командовать Антон Владимирович, сразу же забыв про старуху. А ты ступай на конюшни да приготовь нам пару скакунов. Верхами поедем. Далеко? Пока не знаю, пожал плечами Рыжков. Достал зачарованную брошь и показал помощнику воплощенную тускло-зеленую стрелку. Ух ты! заинтересовался Егоров. Можно? Она не развеется. Как минимум полдня должна продержаться. от «Отчего такая тусклая?» — не сводил глаз с компаса адъютант. «Чем ближе объект, тем ярче будет разгораться», — объяснил Рыжков, убирая чародейский компас. «Бегите уже, поручик!» «Время поджимает», — бросил рот и прошел в кабинет переодеваться. «А до синего звона обернуться успеем?» Уже от двери задал Егоров, волновавший его вопрос. «Не факт, скорее нет, чем да». Через дверь ответил Антон Владимирович. «А как же?» — замелся поручик. «Не останемся ли в синий звон под открытым небом?» «Что-нибудь придумаем, чай не в пустыне, приютит кто-нибудь», — отмахнулся Антон Владимирович. «А если что, чародеи мы или кто?» «Говорят, синий звон различий не делает», — прошептал себе под нос адъютант. Вздрогнул от на миг причудившегося ледяного дуновения и покачал головой. Наконец, собравшийся Рыжков быстрым шагом покинул кабинет, опечатал приемную, вышел на широкое крыльцо управления и в нетерпении начал ходить туда-сюда в ожидании поручика. Егоров буквально через три минуты подвел к крыльцу давишних взнузданных дончиков. Ротмистер запрыгнул в седло и тронул послушного скакуна, чтобы тот слегка разогрелся скоро вышагивая шагом по дорожкам парка. «Поспешим». «Не отставай», — бросил он за спину. Лишь только покинув парк, перешли на легкую рысь, а, повернув на большую столбовую, спустились по ней. Чуть набирая скорость, проскакали вдоль утопавших в зелени особняков знатных жителей Энска. Мимо дворянского собрания миновали чуть не дотягивающий до дворца дом городничего, генерала Быстровского, и, наконец, въехали на новенький, Многопролетный мост через Аку, отстроенный на деньги, собранные всем городом в течение, может, двух, а то и как бы и не трех десятилетий. С моста открывался такой захватывающий вид на широкую гладь реки, что жандармы невольно придержали коней и дальше шли размеренным шагом с высоты любую из блестящей серо-голубой лентой воды, уходящей за горизонт то вереницами барж, сплавляющихся вниз к Волге или поднимавшихся на чародейских парусах вверх против течения. «Глядите, ваше благородие, не пароход ли там дымит?» из-под приложенной колбу ладони вглядывался вдаль Егоров, пассажирский из Нижнего, видимо. Припомнил расписание рот мистер. «Вон, как пыхтит явно, хочет у пристани синий звон. Перетерпеть». Тронулись скакунов» и не смогли не оглянуться с каким-то щекочущим восторгом на освещенный уже садящимся солнцем, раскинувшийся по всему высокому косогору Энск, зеленеющий множеством садов, блестящий там и сям натыканными маковками церквей, где-то изрезанный стройными улицами, а в иных местах кривящиеся проулками и как бы невзначай окинули взглядом парящий над обрывом особняк жандармского управления. «Смотри, там у балюстрады две фигурки, может, на нас смотрят», — помахал рукой кому-то из сослуживцев Антон Владимирович. «Больно далеко, не разобрать», — сощурился Егоров. Вновь тронулись и теперь смотрели вперед на заливные луга, местами заросшие уже начавшими сереть венчиками тростника, а местами зеленеющие, скошенные или пощипанной пасущимися стадами травой, на стену леса вздымающуюся за лугами на высокие заросшие кустами едва различимые валы крепости старого Энска, в незапамятные времена сожженного крымчаками-ордынцами, да так тогда и брошенного ради строительства нового города на том месте, где он и находится сейчас. А совсем далеко в небе над лесом, едва ли не сливаясь с небесной дымкой, висела сигарообразная махина-дирижабля, несущего в своей гондоле Может, груз, а может и пассажиров, путешествующих с одного конца света на другой, противоположный конец. Обогнав целый караван-подвод, что-то везущее по тракту в сторону Первопрестольной, жандармы спустились с длинного моста и остановились укупающегося в непролазных дебрях шиповника древнего верстового столба, гранитное основание которого обильно поросло зеленым лишайником, а державный орел на высоком навершии белокаменной стеллы Был припорошен ржавью и чуть покосился на сторону. «Небольшой привал», — объявил ротмистр, легко выпрыгнув из седла и до хруста потягиваясь. Егоров спешился вслед за командиром, немного попрыгал на месте и дал воле скакуну, который тут же начал аккуратно ощипывать сочные листья с колючих ветвей. Антон Владимирович подошел к небольшому столику, грубо сбитому из почерневших от времени досок, сел на простую лавку, сбитую явно тем же мастером, раскрыл планшетку и достал сложенную в несколько раз карту уезда. Покрутил головой, определяясь с направлениями, и расположил план, ориентируясь на глазок по сторонам света. Потом достал чародейский компас, расположил его прямо на той точке карты, где они находились, и, отметив направление стрелки, при помощи небольшой линейки остроотточенным карандашом нарисовал на карте пунктир. Дмитрий Иванович, иди сюда! Кликнул он адъютанта, отошедшего к самой обочине и наблюдавшего, как мимо, понуро бредут валы, тянущие под воды. Гляди, мы тут, рот-мистер карандашом указал на начало пунктира. В эту сторону указывает стрелка. «Кстати, забыл поинтересоваться, на что именно она указывает», — спросил склонившийся над картой поручик. «На одну нашу общую знакомую, ту самую, к которой ты неровно дышишь», — усмехнулся Рыжков. «Это на какую же?» — удивился Егоров. «На Ланину». «И вовсе я на нее никак не дышу», — пробурчал Егоров. «Ведьма же, я что, дурак с ведьмами связываться?» Да ведь она вот-вот в целительнице перекуется». Небольшая разница, махнул рукой адъютант и вдруг понял, что сморозил. Ой, -ха -ха", расхохотался Рыжков. Так и передам мне Не Вячеславовне, посмотрим, чем она тебя на следующем званом ужине накормит. Чувствую, придется сказаться больным, покраснел молодой человек. Ничего, она тебя вылечит сначала, а потом угостит, давился от хохота Антон Владимирович. Вот у всех начальство как начальство, забурчал Егоров. Ладно, пошутили и будет. Вернулся к серьезному тону рот, мистер. «Так чего мы ее с такими сложностями разыскиваем? Она же вроде в монастыре перековывается». Вслед за начальником оставил шутки и Егоров. Антон Владимирович вкратце поведал помощнику события сегодняшнего дня и результаты своих умозаключений. По ходу рассказа в глазах адъютанта все больше сверкали азартные искорки. «И вы считаете, что наша ведьмочка все бросила и сознательно укатилась некромантом?» «Вполне вероятно, что укатила-то она по собственной воле», — заметил Рыжков. «Но вот понимает ли, что связалась с нежитью и воплотившим эту мерзость колдуном?» «Сомневаюсь». «Видимо, девица купилась на манкую внешность некроманского создания». «Но как? Нежить она же...» — брезгливо сморщился Егоров. Бр. «Известный тебе шаман предположил, что это личина — вид немертвого создания, которое не всякий опытный чародей сможет отличить от человека». «Насколько я понимаю, — вновь обратился к карте Егоров, — наша пропажа сейчас находится где-то на этой линии?» «Совершенно верно». Ротмистер вновь приложил воплощенный Ниной Вячеславовной чародейский компас и удостоверился, что цель не поменяла положение. Итак, карта показывает, что вдоль пунктира по мере удаления от точки, где мы сейчас находимся, лежат деревеньки. Родково, Крышкино, Бречино, Денское, Лютичево. Рыбина Ленская, начал перечислять он все поселения, что находились на пунктире или возле него. Лютичева? пробормотал поручик. Вроде бы я недавно слышал про это сельцо. Лютичева! Лютичева», — Покатал во рту название рыжков и вдруг уставился на Егорова. Помнишь недавнюю историю, когда некоего помещика из уезда хватил удар прямо в пролетке извозчика, когда тот катил по Москве. Как же! «Долго его жалели», — припомнил адъютант. «Он вроде как и наследников не оставил». «Ну а сейчас...» «Держитесь, Дмитрий Иванович!» Торжествующая улыбка озарила лицо все понявшего начальника третьего отделения. «Как вы думаете, кто занимается наследственным делом того помещика? И кто же?» «Вспомните телеграммы, с которыми работал погибший телеграфист». «Ну как же, бабуля, приказчик, нотариус, помещица?» Глаза Порутчика расширились от удивления. Нотариус. В точку. Красновский его фамилия. Это не тот ли благообразный старик в канатье и твидовой дорожной тройке, с бричкой которого мы чуть не сцепились осями, когда ехали с мельницы на той неделе? Именно. Боже мой. Получается, колдун все это время крутился возле нас? Мы же встретили его на вокзале, и именно там потом нашли использованный столоминовый брусок. Продолжил открытие Егоров. «Мне кажется, я вроде бы видел его канатье в толпе зевак, пытавшихся разобраться, в связи с чем в монастыре бьет набат. Нам нужно как можно скорее попасть в Лютичево». «По коням!» — скомандовал Рыжков, убирая карту в планшетку.